996. Декабрь 2. Сосна. Сын ни на миг себя не умоляет. Большая явленная ценность. Старое вечно новом и новое вечно старом. Без страсти стоит над двумя. Когда мысль оформилась, записать надо. Через высший канал получается. Волну новую посылаю. «Я и сын встретимся, к тому готовлю. Матери заменишь. Не в Писании, но в светопреломлении дела. У света стоящие соблюдите устав мой. Человек сам вселенная. Все в сознании». В скобках. «Матерь Агни-йоги пишет о пробуждении кундалини во мне, о близком восприятии высшими центрами, Владыка говорил о ясновидении и яснослышании.